Так, князь. Вы опять за сон. Да уж признайтесь, князь, признайтесь, кричали все, обступив его. Да, князь, скрывать нечего. Пора обнаружить эту тайну, решительно и строго сказала Мария Александровна. Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которой вы старались мне намекнуть о желании ваше огласить ваше сватовство. Да ми дам.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 с необыкновенной вежливостью обращаясь к зине, которая всё ещё не пришла в себя от изумления, мадемуазель клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б другие раньше меня не произнесли его. Это был очаровательный сон, а «Чаровательный сон! И я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это высказать. Шармон! Шармон!» «Но помилуйте, как же это? Ведь он все говорит про сон!» — прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марии Александровне.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 Если это шутка, то это довольно неуместная шутка. Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности на но... стене. В самом деле, это может быть у них от рассеянности, с... прошептала Наталья Дмитна. Ну да, может быть, это этот рассеянностьи. Подтвердил князь, всё ещё не совсем понимает, чего от него добиваются. Не вообразите, я всем расскажу сейчас один анекдот. Зовут меня в Петербурге на похороны. Так, к одним людям мезобуржуазь, но нет. Мещанская, но честная семья. А я и смешал, что на именины, именины-то ещё на прошлой неделе прошли. Букет из камелий именинь нецы приготовил. Вхожу и что ж вижу? Человек почтенный, солидный лежит на столе. Так что я удивился. Я просто не знал, куда деваться с букетом. get them